Глава девятая. Заявленная Мироном идея п а р а дней назад немного затянулась. Во-первых, мне потребовалось несколько больше времени, чтобы освоить н о в о е у м е н и е Сказался недостаток снарядов, растеряв в первый же вечер все камни. Мы на следующее утро двинулись ближе к обжитым местам, где можно было пополнить мой арсенал. К тому же появился вопрос, где хранить боезапас. В карманах камней помещалось немного, да и мешались они, постоянно н о р о в я выпасть. Командир мои трудности заметил, мы вместе обдумали пути их решения и в итоге через три дня у меня на поясе появилась небольшая сумка. которую поместилось два десятка каменных к р у г л и шей размером чуть меньше голубиного яйца. Конечно, в качестве метательных снарядов я бы предпочел что-нибудь более подходящее, те же шарики от подшипников, например. Они и форму имеют правильную, и летели бы точнее, но в округе подобную роскошь отыскать вряд ли возможно. Мирон правда пообещал мне, что в следующее свое увольнение он попытается найти в лесном нечто подобное. но в его у с п е х я не особо верил. Машиностроение в этом мире было не слишком развито, и подшипники использовали побольше й ч а с т и на заводах и в железно дорожной технике. А ни тем ни другим ближайший к заставе город похвастаться не мог. Как бы то ни было, но имеющиеся в моем распоряжении снаряды все равно неплохо справлялись с возложенными на них задачами. При удачном с течении обстоятельств п о р а ж а т цели на вполне приличном расстоянии. Естественно, без недостатков не обошлось. Если к у б о й н о й силе оружия вопросов у меня не было, то вот с точностью возникли серьезные проблемы. На десяти метрах я гарантированно поражал ростовую мишень. Мирон для тренировок приволок одну такую со складов, оставляя в ней крупные п р о б о й н ы На двадцати число попаданий снижалось на треть, а на третьем десятке я мазал в половине случаев. Имелись у меня, конечно, надежды, что тренировки позволят несколько улучшить достигнутый результат, но уверенности в этом не было. Зато р а д о в а л а с к о р о с т р е л ь н о с т ь На подготовку прицеливания и непосредственно магическое действие мне требовалось всего три секунды, после чего снаряд снова был готов к стрельбе. Я был доволен. Наконец-то в моем арсенале появилось что-то близкое по духу человеку из 21 века. Пусть еще не огнестрел, но уже нечто на него похожее. Стрелять меня в прошлой жизни доводилось, причем не только в армии, так что полученная возможность остановить врага, продырявив его еще на подходе, радовало меня безмерно. Да, рассекающий удар мог сделать то же самое, но, во-первых, дальность действия его была не слишком большим, а во-вторых, скорость кастования не позволяла назвать это заклинание действительно эффективным оружием. Мирон, кстати, еще не раз пытался повторить мой успех, но даже близко не достиг похожего же результата. Возможно, дело тут обстояло в том, что я, в отличие от командира, прекрасно понимал, какой разрушительной силой может обладать пуля, разогнанная до около звуковых скоростей. Возможно, хотя утверждать, так ли это на самом деле, наверное, не стоит. За подготовкой и тренировками пролетели пять дней. К этому времени я практически до автоматизма довел новый навык. Сила с легкостью выталкивала снаряд по направлению к цели, а рука в это время уже цепляла следующий, так что спасавать в э к с т р е н н о й ситуации я не боялся. Подготовка креду й на базу контрабандистов ничем не отличалась от той, что мы уже не раз выполняли прежде, чем покинуть заставу. Командир, как всегда, сгонял нас за припасами, подмахнул бумаги у караульных. И напевая под нос какую-то незамысловатую мелодию, выбрался вместе с нами за стену. Далеко нам будет идти. Витек подбежал к Мирону, едва мы оказались за периметром. До вечера точно не доберемся, обрадовал нас командир. Двигаться будем медленно. Граница в тех местах вплотную идет. Уже и не разберешь, где Орловское, где Каспийское княжество. Так что легко нарваться на вражеские патрули. А что будем делать, если все-таки наткнемся на них? спросил парень и что-то азарт, звучавший в его вопросе, мне совсем не понравился по обстоятельствам. Но в приоритете у нас база контрабандистов, так что лишних стычек мне не надо. Будем надеяться, что с к а с п и й ц а м и мы не пересечемся. Задача у нас простая: пришли, разведали местность, напали на базу и забрали груз. Чем меньше шума, тем лучше. А сможем все унести? Обеспокоился хозяйственный Берт. Конечно, это ж тебе не склад анвара разбойника из бабкиных сказок. В том лагере, куда мы идем, перевалочный пункт, а значит, товаров будет немного. Нет, если, конечно, нам повезет и в лагере окажется караван с грузом, тогда д р у г о й разговор. Но думаю, со м н е на такую удачу рассчитывать не стоит. Базу надо будет зачистить, спросил я. Вопрос меня действительно волновал. Тех, кто будет сопротивляться, придется убить. Не забывайте, за контрабанду наказание одно. смерть. Ну, а Коля побегут, то и пес с ними. Все равно всех не перебьешь. А если там будут женщины и дети? Да откуда они там возьмутся? Я уже ходил к этому лагерю и кроме грязных и злых мужиков никого не заметил. Так, курсанты, заканчиваем с ненужными вопросами. Если я сказал, что все будет нормально, значит так и есть. Сомневаться в командире – первый шаг к предательству. Сегодня вы мне не доверяете, а завтра что? Усомнитесь в действиях князя? Никак нет. Тут же вскинул с о в е т е к Для него Александр Орлов был чуть ли не идолом, так что вопрос командира нашел бурный отклик в мальчишеской душе. Вот и славно, подытожил Мирон. И дальше без разговоров граница рядом. Лучше по сторонам глядите чаще. Полученный совет пацаны восприняли максимально серьезно и первый час путешествия вертели головой, как флюгеры ветреную погоду. Однако вскоре их внимание начало притупляться, и наш пеший марш уже проходил как обычно. Шагали привычным порядком: впереди прокладывал дорогу Мирон, затем шли Берт и в и т ё к я же замыкал колонну. Такой порядок движения сформировался сам собой чуть ли не с первого дня совместных вылазок и полностью всех устраивал. Берту было в принципе плевать, где идти. в и т ё к старался находиться рядом со мной. Ну а я, так как не очень любил, когда кто-то находится за моей спиной, предпочитал идти в а р ь е р г а р д е удерживая в поле зрения всех участников нашей небольшой группы. Первый день рейда прошел без приключений. м о н о т о н н а я ходьба по лесу сменялась форсированием небольших речушек и штурмов холмов. Иногда приходилось по широкой дуге огибать непроходимый бурелом, появившийся тут благодаря осенним бурям. Частенько встречались следы животных. Шуршали в кустах мыши, несколько раз мы видели навостривших уши зайцев, чутко наблюдавших за нами с безопасного расстояния. Еще ветёк утверждал, что заметил д а л е к е оленя с огромными рогами, но ему никто не поверил. Природное дили, в лесу не было никакого дела до шагающих сквозь него людей. Он жил своей размеренной жизнью, не обращая внимания на суетливых двуногих, которые почему-то решили, что именно здесь. Пролегает граница между двумя государствами. На ночь наш отряд остановился возле ю р к о в г о ручейка, петлявшего между округлыми валунами. Мирон запретил разводить костер, мотивируя это тем, что так мы можем выдать себя. Поэтому перекусив консервами, которые пришлось подогревать магией, курсанты вместе с командиром укутались в плащи и завалились спать. После обеда окажемся на месте. о п о в е с т и л нас Мирон за завтраком. Идти будем медленно. Про любое подозрительное шевеление без п р о м е д л е н и й докладывать мне. Рты попусту не открывать. Это я тебе, Виктор, говорю. Как только до лагеря останется километр, делаем привал и еще раз все обговариваем. Возражений или обсуждений слов командира не последовало. За несколько недель мы вполне познакомились с манерой поведения Мирона и уже знали, когда можно с ним спорить, а когда лучше придерживать свои мысли во избежание словесной в ы в о л о ч к и И пусть командир еще ни разу даже под затыльник не прописал тому же в и т ь к у но и за мелкое нарушение дисциплины мог так отчитать, что уши у пацанов потом горели до самого вечера. Движение отряда действительно замедлилось чуть ли не в два раза. Казалось, что Мирон обдумывал каждый свой шаг, а иногда и вовсе останавливался внимательно к чему-то прислушиваясь. Однако только шум листьев и пение птиц нарушали покой леса. Тем не менее командиру явно что-то не нравилось, и когда спустя пару часов пути он внезапно остановился, ничего хорошего я уже не ждал. Лицо мужчины выглядело крайне напряженным, а когда он обратился к нам, то мои самые худшие опасения полностью подтвердились. Ставьте щиты. Сдается мне, за нами следят. о р у ж и е пока не доставайте, но будем готовы применять магию. Даррел, возьми, к а т ы пару камешков в руки на всякий случай. Кто? Одними губами спросил я. Не знаю, тихо ответил Мирон. Но думаю, скоро выясним. Слушай меня внимательно. Сейчас ускоряемся, идем метров двести до большого поваленного дерева. За его корнями можно укрыться в случае чего. Если услышите команду "Прыгай", бросайтесь в рассыпную. Щиты не снимать, пока не доберемся до укрытия. Все, вперед и без паники. Дождавшись, пока пацаны поставят защитные сферы. Мирон задал крайне высокий темп ходьбы, не переходя тем не менее на бег. При этом он умудрялся каждую секунду мониторить окружение, буквально сканируя глазами любой подозрительный куст или дерево. м а с с и в н ы й с т волу павшего лесного исполина не заметить было трудно. Даже лежа он был выше любого из нас. Черные корни толстыми змеями переплелись в основании гиганта. образуя нечто вроде навеса, под которым можно было спрятаться всей группе. Именно туда и отправил нас Мирон, отстав немного, чтобы в случае чего прикрыть спины курсантов. Пока мы добирались до укрытия, ожидаемого нападения так и не случилось. Невольно возникли мысли, что командир просто перестраховывается, но по здравому размышлению я решил, что пусть лучше мы лишний раз побегаем, чем попадем из-за безалаберности под удар вражеских магов. или арбалетный обстрел контрабандистов. Несколько минут ничего не происходило. Мирон заставил нас пригнуться, а сам пытался высмотреть вероятного противника. В целях экономии магии пацаны развели щиты, но зато обнажили шпаги, нервно прислушиваясь к происходящему вокруг. Время шло, но ничего не менялось. Постепенно напряжение, заставляющее наши сердца бешено колотиться, начало спадать. Кажется, командир все-таки ошибся. Пацаны несколько расслабились, и в этот момент прозвучал голос Мирона: "Идут, приготовьтесь к драке. Без моей команды не высовываться." Командир сказал все, что считал нужным, и больше к нам не обращался. Закрыв глаза, он начал совершать непонятные пасы руками, явно готовя гостям неприятный сюрприз. Не знаю, какое заклинание создавал Мирон. Но судя потому, что я увидел, оно точно не понравится нашим преследователям. Секунд тридцать мужчине понадобилось, чтобы между его ладоней появилось ядовито зеленое облако, постепенно увеличивающееся в размерах. Внутри этого тумана, будто химическая реакция шла, там что-то пульсировало и искрило. Каждую секунду изменялась форма с г у с т к а и н а с ы щ е н н о с т ь его цвета. Наконец м и р о н закончил каст. Открыл глаза и громко выдохнув, выскочил из-под укрытия корней. Мы не могли увидеть результат заклинания, но через секунду раздался громкий хлопок, сменившийся криком смертельно р а н е н о г о человека. Бей ворогов! Услышали мы крик командира и, приняв это за руководство к действию, рванули на помощь. Первое, что я заметил, выбежав из-за упавшего дерева, к о р ч а щ е г о с я на земле человека, одетого в темно-зеленый комбинезон. Пострадавший выл, д е р ж а с ь за лицо, с которого лоскутами с л е з а л и кожа и мясо. Недалеко от раненого замер худощавый мужчина, обстреливающий нашего командира светящимися лучами, к счастью, безрезультатно. Щит Мирона пока выдерживал атаку. Чуть правее я заметил еще троих бойцы, не обладающие, судя по всему, магией, обнажили оружие и уже начали заходить нашему командиру за спину. Бей тех, что со шпагами! крикнул я пацанам. А сам сжал в кулаке камень. м и р о н а нужно было поддержать, именно мага я определил для себя как наиболее подходящую цель. Тихий свист, с которым снаряд вылетел навстречу с целью, услышал только я, а вот результат заметили уже все. Камень, разогнанный до безумной скорости, врезался в сферу, окружающую вражеского мага, и по лесу разнесся звон, будто п а л к а й ударили по железному листу. К сожалению, весь эффект на этом и закончился, хотя нет, дворянин отвлёкся, что позволил о м и р о н у начать свою атаку. Я же сообразив, что безнаказанным мое поведение не останется, рыбкой ушел от полетевшего в мою сторону заклинания. Но ну, дальше командир вновь перевел внимание мага на себя. Цель оказалась мне не по зубам. Защита каспийского д в о р я н и н а отбила снаряд. А значит, стоит их тратить на более легкие цели. Пацаны тем временем уже наседали на троих мужчин, пытаясь достать их шпагами. Промагию они почему-то не вспомнили, предпочитая действовать холодным оружием. Помощи им вероятно не требовалось. Все же щиты пацаны успели поставить, но затягивать бой я не собирался. И улучив момент, когда один из противников оказался открытым, отправил в него камень. Грудь воина выгнула в сторону позвоночника, кровавая каша в перемешку со сколками костей пробила одежду и вылетела из спины, мгновенно убив человека. Второй боец, заметив, что произошло с его товарищем, отвлекся и тут же поплатился за это, сразу две шпаги проткнули его, не оставив ни единого шанса на выживание. Одного живым брать, донесся до нас крик Мирона. Командиру м у д р я л с я отражать атаки вражеского мага и при этом контролировать все происходящее на поле боя. Оставшийся в живых противник приказ тоже услышал, но в плен сдаваться явно не горел желанием. И с безумием смертника полез на обнаженные шпаги, совершенно не заботясь о защите. Разберитесь с ним, только не убейте! Крикнул я пацанам и переключил внимание на мага. Берц ведь к о м и без меня справится, а вот командиру помощь точно не помешает. Вновь проверять пробьют ли мои камни защиту вражеского дворянина не было ни малейшего желания. Скорее всего, результат останется прежним, но у меня в запасе имелся еще один козырь — воронка. Убедившись, что Мирон полностью завладел вниманием противника, я начал закручивать магическое поле, стараясь максимально напитать его энергией. Безумный поток силы начал сворачиваться в одоворот. утрамбовывая в его вершину все новые и новые порции магической субстанции. Я буквально выжимал из себя все, что мог, не видя другого способа пробить защиту вражеского мага, который с легкостью отбивал любые атаки Мирона. Командир раз за разом оказывался на грани, но каким-то чудом умудрялся отбивать направленные на него заклинания. Едва не теряя сознание от напряжения и перегрева. Я влил последние доступные крохи силы и выпустил воронку на волю. Энергия сжатая до такой степени, что начала искрить, будто провод под напряжением, винтилась в защиту мага и буквально в з о р в а л а человека изнутри, запачкав его внутренностями ближайшие деревья. Что случилось дальше, я уже не видел, так как сразу после каста все-таки вырубился. Возвращение в реальность оказалось не самым приятным. Кто толил мне на лицо воду, прерывая иногда это действие энергичными шлепками по щекам. Кажется, в себя приходит. Послышался обеспокоенный голос Витька. Хватит. Я попытался закрыться руками, о т б ь ю щ е й в лицо с т р у и Захлебнусь ведь. Живой. Подытожил Берт. Мне тоже так кажется. Согласился я, принимая сидячее положение. Долго лежал в отключке. Да нет, минут двадцать, не больше, ответил Берт. И в этот момент жуткий крик, где-то в глубине леса, заставил меня вскочить на ноги. Что происходит? С трудом удерживаясь в вертикальном положении, я попытался определить источник опасности. Успокойся, там Мирон пленника пытает. Берт кивнул в сторону леса. Угу, я эти крики уже слышать не могу. Поддакнул в е т е к В отличие от нашего флегматичного друга, его текущая ситуация явно выбивала из колеи. Нет, все понятно, это враг. Но одно дело. Честно бою его зарубить, а тут пытки. Это война в е т е к настоящая война, не та, что ты себе придумал. Ответил я, опускаясь обратно на землю. Как бой закончился? Только чего там рассказывать? Берт вновь взял нить разговора в свои руки. После того, как командир вражески кишками тут все изморал, мы последнего врага с п и л е н а л и все вместе. Ох, он и упирался, чуть сам себе не зарезал, но не дали мы. Ну а дальше Мирон тебя пощупал, убедился, что живой, и отволок пленника куда-то в лес. Нам приказал тут остаться и тебя караулить. Понятно. Значит, будем ждать результатов допроса. Вы мне скажите лучше, почему магию не использовали? Растерялся я. Честно признался Берт. Быстро все случилось. А в и т о к за мной побежал. Мы обсудили уже все, пока ты без сознания был. Глупо себя повели. ч е о уж тут? А все равно нас командир похвалил. Хвастливо улыбнулся в и т е к но тут же поморщился из-за очередного крика, д о н е с в ш е г о с я из леса. Как думаешь, Каспийские это были? А есть другие варианты. Очень сомневаюсь, что среди контрабандистов имеются маги. Дождемся командира, он все объяснит. Мирон допрашивал пленника довольно долго. То ли враг нам достался очень стойкий, то ли командиру нравилось это грязное дело. В последнее мне не слишком верилось. Не походил этот веселый и улыбчивый человек на проржженного мясника. Тем не менее жуткие крики раздавались еще не один десяток минут. в и т ь к у пришлось даже уши себе закрывать ладонями, чтобы этого не слышать. Наконец вопли пленника прекратились, и Мирон, вытирая какой-то тряпкой окровавленные руки, вышел к нам. Крепкий гаденыш попался. Ну что вы на меня так смотрите? Думаете мне нравится это делать? Чуть не с т о ш н и л о пока его резал. А куда деваться? Информация нужна. Собирайтесь, мы возвращаемся на базу и быстро. Бежать будем со всей возможной скоростью. Что случилось? – спросил Витек. Потом на привале все расскажу. Все равно вы долго бежать не сможете. Даррелл, ты как? с д ю ж и ш ь Должен, – ответил я, прислушиваясь к себе. Силы немного вернулись, и о б у з о й для нашей группы я не должен был стать. Отлично. Так, забыл, вы труп ы обыскали? Ничего ценного, – ответил Берт. Ни значков, ни документов, денег тоже нет. Оружие, разве что, неплохое. Бросайте все тут не до того, собираемся, времени мало. Темп, который задал Мирон, я выдерживал с трудом, сказывалось недавнее использование самого мощного в м о м арсенале заклинания. Силы еще не восстановились, и первые минуты вообще приходилось заставлять себя шевелить ногами. Однако постепенно самочувствие пришло в норму. Бежать по дикому лесу, лишенного протоптанных тропок и тем более беговых дорожек, оказалось тем еще приключением. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы не запнуться об очередной торчащий корень или не быть проткнутым особо коварными ветками. Командир же, будто всю жизнь тут провел, и словно дикий зверь, убегающий от погони, с легкостью преодолевал любые препятствия. Уверен, Мирон мог бежать еще быстрее, если бы не плетущиеся позади него курсанты. Через час такого бешеного темпа наши силы начали исекать. И опять же слабым звеном оказался Витек, все сильнее отстающий от командира. Пришлось сделать небольшую передышку, во время которой Мирон соизволил рассказать нам, что же все-таки послужило причиной бешеной гонки. Сегодня утром наш след обнаружили разведчики Каспийского княжества. Начал говорить мужчина, пока мы пытались отдышаться после бега. Причем изначально задача у них была другая. Разузнать, сколько сейчас человек находится на заставе и п р и с м о т р е т ь подходы к ней. Зачем? Тут же спросил в и т е к Не перебивай. Шикнул на него Мирон. Командир разведчиков, когда узнал, что рядом с ними шляется отряд военных, решил, что куда проще будет узнать все нужное из первых уст, так сказать. Ну чего тебе? А как они поняли, что мы с заставы? Не успокаивался в и т е к Следопульт среди тех пятерых был хороший. Ботинки у нас стандартные, армейские. Так что не трудно догадаться, кто тут полис ушляется. К тому же самого шустрого среди разведчиков отправили по следу. Тот срисовал нас, и командир Каспийских принял решение атаковать, чтобы взять пленника. Самоуверенный слишком. А ведь дворянчику говорил его помощник, что рисковано на нас нападать. Но разве аристократ будет кого-то слушать, кроме себя? Услышав последние фразы, я невольно насторожился. Уж очень не вязалось прежнее поведение Мирона с теми словами, что он сейчас произнес. Все-таки не особо он уважает аристократов, хоть и старается скрывать это. Дальше вы знаете, продолжил Мирон, то, что мы без потерь выбрались из этой заварушки, заслуга Дарыла. Вообще не уверен, что мы смогли бы одолеть этого д в о р я н и н а с и л ё е н был Гаденыш, а я в самом начале оплошал. Так долго плевок кобры готовил, а в итоге попал по сержанту. А ваше заклинание пробило бы защиту? спросил я. Не обязательно, но жизнь могло с л о ж н и л о бы. Оно, если на препятствие натыкается, хоть материальное, хоть энергетическое, растекается по нему непрозрачной пленкой и пока не выгорит, не исчезнет. Так а зачем все-таки разведчики к заставе хотели подобраться? Вновь спросил Витек. Ты не понял еще что ли? Усмехнулся Берт. Нападение готовится, так ведь? Да, и надо об этом доложить как можно раньше. Подтвердил догадки курсант а м и р о н У дворянчика был амулет, и за него каспийские уже знают, что командир разведчиков сдох. Так что времени у нас немного. Так, может, они передумают? Сомневаюсь в этом. Возле границы собрался крупный отряд дворян, а это б р а т я о т к а з ы в а т ь с я от своих планов не любит. Будет нападение, вопрос только когда. И наша задача как можно лучше подготовиться к неизбежному. С чего бы им вообще нападать на заставу? Здесь же спокойный участок, спросил я. Насколько я понял, это месть. Пару недель назад отряд наших дворян под предлогом м е с т и за смерть Юрия Орлова наведался каспийским и хорошенько там порезвился. Так ведь причастность Каспия к этому убийству не доказали. Если благородным господам захотелось крови, доказательства им не нужны. Дворянскими родами трудно управлять, они зачастую делают то, что хотят. Так, все, хватит вопросов. Бегом за мной и не отставать. Чем раньше добежим до базы, тем большее число людей получит шанс на выживание.